Аудиоиздательство «Вимбо» представляет Андрей Усачев Дневник умной собачки Сони Как появилась эта книга? Соня начала писать стихи рано, Когда ей было всего два года, А сочинять еще раньше. Сначала написала их, на чем попало, на скатертях, на салфетках, на квитанциях об оплате за квартиру, но главным образом на обоих. Иван Иванович и ругал Соню, и наказывал, но потом сдался, принес толстую тетрадь и сказал «Вот здесь и пиши». «Дневник? Но я пишу и вечером, а иногда и ночью». Соня подумала и тут же приписала Гневник, вечерник и ночник Соник Королевой. Вот так В первое время Соня писала вареньем Поэтому на некоторых страницах осталось много клякс А некоторые вообще слиплись Но умную Соню это ни чуточки не огорчало Она даже сочинила такой стишок Обидно, если кончилось варенье И нечем написать стихотворение Но если вдохновение кончается Поэт всегда сильнее огорчается Вдохновляла Соню не только варенье Но и живущий в соседней квартире поэт Тим Собакин Он первым оценил ее талант Стихи может писать каждый А гениальные стихи только мы с тобой Правда? Собакин подарил Соне сборник своих стихов с посвящением Маленькая собачка, а большой поэт Шлю ей поэтический пламенный привет Соне нравилось в Собакине все И стихи, и фамилия, и бутерброды с колбасой, которыми он угощал соседку Вечером они выходили на балконы, читали новые творения и разговаривали о поэзии «А в каком месте у вас появляется вдохновение?» Соня была с соседом на «вы», как с большим поэтом. Собакин задумался, потрогал себя в разных местах. «В голове?» «Нет». «В сердце?» «Нет». А может быть...» «В хвосте?» Собакин строго посмотрел на нее и сказал. «В кухне!» Вдохновение у меня появляется в кухне У меня тоже Значит, у нас много общего Угу, бутерброд хочешь? Свои стихи Соня делила на настоящие и выдуманные Не я пишу, когда мне грустно А выдуманное, чтобы всем было весело Правда, иногда Соня забывала Что было на самом деле, а что она придумала Поэтому под стихами делала приписки Это я придумала А это было на самом деле В отличие от соседа поэта Собакина Хозяин Иван Иванович относился к творчеству Сони снисходительно И был здорово удивлен, когда в издательстве Куда он по совету соседа отнес дневник Сказали, что готовы издать рукопись И даже выплатить гонорар Вам в рублях? Или в валюте. Иван Иванович растерялся и сказал, что посоветуется с автором. Лучше в конфетах, и желательно в шоколадных. Так и появилась эта книга. В целом она напечатана без изменений. Только местами исправлены ошибки, в конце добавлены песни, а вначале вставлен эпиграф, который подарил ей Собакин. Начинающему поэту Если пишешь на стене ты Пропадут твои сонеты Что написано пером То закрасит маляром Даром свой талант не трать Стих записывай в тетрадь Итак Дневник, вечерник и ночник Сони Королёвой Посвящается Моему учителю и соседу в поэзии Тиму Собакину. Здравствуй, мой читатель! Для тебя стихи пишу. Если ты ругать их станешь, то возьму и укушу. Шутка. Иногда Соня делала в дневнике примечания. Сегодня Иван Иванович ушел в ресторан, а меня не взял. Ну и пусть. У меня есть холодильник. Да. Я сижу, пишу дневник и листочки прячу. Я описываю в них жизнь мою собачью. Если вдруг на сердце грусть или жить невкусно, Сочинять стихи сажусь, создаю искусство. Тем, кто думает, что я даром время трачу, Совершенно не понять Жизнь мою собачью На детской площадке Дети встали на карачки Чтобы нос лизнуть собачке Но все мамы возмутились И все папы рассердились Закричали тьфу-тьфу-тьфу Зафырчали фу-фу-фу И пришлось ей удирать и совсем одной играть. Это я про себя написала? Но такое может с каждым случиться. Не с каждым. Иван Иванович иногда перечитывал дневник и делал свои примечания. Не с каждым. Я грущу. Я грущу на подоконнике. Проплывают в небе слоники и журавлики и зяблики. Пловно белые кораблики. Ах, куда вы уплываете? На кого нас оставляете? Помашу с балкона хвостиком. Прилетайте снова в гости к нам. Внизу Соня приписала. Я живу уже третий год. И каждый раз одно и то же. После лета осень, потом зима. Потом весна, опять лето, снова осень Неужели так будет всегда? Все так живут, ничего особенного Осень, я сижу, скучаю у окошка Ходит осень, мокрая, как кошка Ну, а я хоть теплая, сухая Все равно сижу печальная, вздыхая. А теперь про журавлей журавли улетели. Улетели журавли, улетели, словно маленькие белые метели, А за ними прилетели большие и завыли над землей, закружили, Все укрылись по берлогам и норам, Завывают по ночам волки хором И дрожат в лесу осины и ели. Хорошо, что журавли улетели. Тим Собакин, любивший послушать соседку, говорил «Хорошее стихотворение, но когда читаешь стихи, постарайся не завывать». <гум> Будка. Иван Иванович купил новый телевизор. Я сделала из пустой коробки будку и поставила на балкон. В ней очень уютно, только холодно. Славно жить в отдельной будке. Спать и нюхать не забудки. Это летом, а зимой... Бррр, как хочется домой! Первый снег. Когда я маленькой увидела снег, то подумала, что это летят мухи и испугалась. Хорошо, что снежинки не мухи, а то пришлось бы ходить по мухам, валяться в мухах и лизать мух. Фу, какая гадость. А теперь про первый снег. Сегодня выпал первый снег. Земля надела белый мех, И стала вся нарядная, И очень аккуратная, Приятная для взгляда, И лапы мыть не надо. Надо. Лапы мыть всегда надо. И летом, и осенью, и зимой. Про зиму у меня тоже есть. Слушайте, зима. Зимой хорошо. Воздух сладкий и вкусный. Снежок под ногами скрипит, как капуста. На улице пахнет с утра огурцом. Сосулька на крыше блестит леденцом. И здорово, как изваляться в снегу! Давай это сделаем вместе! Угу! Прочитала Тиму Собакину. Ему понравилось, только не понравилось слово «как». Постарайся обойтись без каков Эти каки портят стихи Понятно? Угу Сегодня Иван Иванович пришел с работы на два часа позднее И даже не извинился Я возмущена И написала «Подгузники» «По квартирам в заперти мы сидим, как узники» «Для собак изобрести не могли подгузники!» Опять выскочило слово «как!» Без него почему-то не получается. <музыка> <музыка> Утром видела в парке лайку. Она рассказывала доберману, что собирается на охоту. Интересно, на кого охотятся лайки?» Я даже позавидовала и написала стих. Охота. Ох, как охота пойти на охоту, в норку залезть к барсуку и еноту, белку на дерево ловко загнать, даже лягушку неплохо поймать или хотя бы схватить хомяка в дом притащить и налить. Ага. Только хомяка у нас в доме не хватало Случай с жирафом Мне нравится смотреть в окно Там всегда что-нибудь происходит Вот и сегодня Смотрела, смотрела и... Заглянул в окно жираф Говорю ему «Гав-гав, я в квартире, у окна целый день сижу одна» Я тебе ужасно рада, ты ушел из засада Вот и мне бы так удрать и на улице играть Тут жираф мне подмигнул, шею вежливо нагнул Представляете, сюрприз, по жирафу съехать вниз Я, конечно, это выдумала Но ведь такое может случиться Правда? Сегодня разбила тарелку, синюю, в горошек Иван Иванович очень ругался Хотя и не нарочно Миски и тарелки Миски лучше, чем тарелки И прочнее, чем блюдца Все тарелки очень мелкие И к тому же бьются Ладно бы тарелки Если вместо рук лапы То и кружки, и графины, и салатницы Не права, правда, Графафины я не била Для чего? Я могу проснуться в восемь, семь и в шесть и даже в пять Для чего так рано, спросишь, чтобы позавравить? Ну и чтобы погулять, ясное дело Погулять и позавтракать Про варенье Если вам варенье за столом не дадено То хозяйка вредина, а хозяин жадина Я не стала б жить у них Вот об этом весь мой стих Это я просто так написала Иван Иванович добрый Я вчера полбанки съела А он мне ничего не сказал Да, хозяин у меня добрый Не то, что некоторые Например, вредная соседка Пчелкина со второго этажа Я про нее стих написала. Злая соседка Есть у нас соседка злая Стоит гавкнуть пару раз Тут же снизу прибегает И бронится целый час. Если к ней залезут воры, чтобы вещи выносить, я не стану громко лаять и не буду голосить. Пусть уносят табуретки, телевизор или шкаф. Я на зло такой соседке не скажу ни разу. А Макс рассказывал, что в Европе Собакам вообще запрещается лаять Жуть Штраф Кто в квартире лает шумно Тот ведет себя неумно Ведь за каждое аф-аф Твой хозяин платит штраф А вот это Очень правильное стихотворение Мне в жизни повезло У меня И хозяин хороший И сосед собакин замечательный И во дворе куча друзей Но не у всех так бывает Сегодня написала стихотворение про друга Точнее, про без друга Без друга У окна сидит щенок Он ужасно одинок Есть и миска молока И подстилка у щенка, И игрушек в доме много А без друга одинок Написала и чуть не заплакала Но плакать нельзя Иначе на улице задразнят Такса-плакса и бедняжка-дворняжка Вчера решила придумать собачьи загадки И придумала Иван Иванович, отгадай! Первая загадка. Что люди носят на ногах, а собаки в зубах. Хм. Носки что ли? Ха, вот и нет! Тапки. Вторая загадка. Поймал, несешь его в зубах, а он бабах! Мячик? Нет. Динамит! Нет, воздушный шарик Третья загадка Не дедушка, а с палочкой С палочкой, а бежит М -м -м. Бабушка в аптеку за лекарствами бежит Опять не угадал, это собачка Еще загадка Ее даже Собакин не отгадал Кто сильнее? Волкодав, тигр, слон или удав? Ясное дело, слон. А вот и нет. Кит! А вот самая простая загадка. Чем набито пузика у тузика, если он у бобика стырил толстолобика? Глупые у тебя загадки ага. глупые А сам ни одной не угадал Все, хватит загадок Собирайся гулять Ура! Еще одна загадка про гулять Самая большая загадка Газон – превосходное место Гулять на газоне чудесно Но все начинают собачек гонять Нельзя по газонам собакам гулять А вот почему, неизвестно Зато рядом есть стройплощадка Там глина, там грязно и гадко Гулять в это место выводят собак А вот почему, не пойму я никак Это большая загадка Да уж, и не говори Собачья география или разные находки Дружок из города Торжок Нашел с печенкой пирожок Полкан из города Орел На чебурек в кустах набрел Мухтару в городе Дудинка Попалась свежая грудинка А Джек из города Калуга Нашел на остановке друга Это я просто так придумала Смотрела на карту и придумала Есть и другие города с хорошими рифмами В Находке – селедки В Красноярске – колбаски В Новороссийске – сосиски И в Уссурийске – тоже Больше всего сосисок получается Сегодня все утро чихала. Иван Иванович хотел отвести меня к ветеринару Но я спряталась под диван И сидела там до самого ужина Лучшее лекарство Если песик нездоров Принеси ему котлеток Это лучше докторов разных мазей и таблеток Он завидев колбасу Улыбнется вам клыкаста. Сразу легче станет псу. Пища – лучшее лекарство. Кто бы сомневался, у тебя полдневника про еду. Может, ты от того и чихаешь, что в холодильник все время лазишь? Иван Иванович купил пылесос. Он говорит, что от меня много шерсти. Зато от пылесоса больше шума Если в доме воет пёс, все его ругают Если воет пылесос, это вещь другая Почему же пылесос люди не ругают? Потому что пылесос – штука дорогая Стоит он рублей 500 или даже тысячу Людям он не пристаёт И не просит пищу И в отличие от собак, не поет без спроса Но собака, как-никак, лучше пылесоса Ха -ха, Лучше, лучше С пылесосом гулять неудобно Сегодня в парке обогнала трех спортсменов Я бы и четвертого обогнала, и пятого, и шестого Но Иван Иванович позвал домой Я пришла и сразу написала про ноги У людей большие ноги Две огромные ноги Совершают по дороге филиканские шаги Люди ходят по дороге и шагают по траве У людей большие ноги Но зато их только две. У меня четыре ножки. Пусть они невелики, А никто меня не может Обогнать в перегонки. О лужах Иван Иванович не разрешает мне Купаться в лужах. Ну и ладно, не очень-то и хотелось. Зато я стихотворение придумала. Лужи мелкие снаружи А внутри намного глубже. Я видала как-то раз, в луже утонул КАМАЗ. И на поиске КАМАЗа опустили водолаза. Этот самый водолаз в луже плавал целый час. А потом оттуда пулей рядом всплыл плавник акулей. Но акулу у волок здоровенный осьминог. Вот какие большие лужи бывают у нас на дорогах. Пусть по ним идут дожди, ты по лужам не ходи. Вот последняя строчка, хорошая, правильная. А остальное чушь, <как> собачья. И совсем не чушь, а, а, а фантазия. У нас в парке есть прудик. Сегодня там плавал лабрадор. Красиво! Я смотрела, смотрела, смотрела и придумала полезный стих. Поливальная собака. Хорошо купаться летом. Вылезаешь из пруда, так и брызжется при этом во все стороны вода. Отряхнула воду, вот и полит весь огород. Иван Иванович сказал, что у нас нет огорода, и я не огород поливаю, а его и прохожих. Тогда я допридумала. Если ж нету огорода, поливаешь тьму народа. Собакин сказал, что ему нравится этот стих, потому что бесполезный. Чем бесполезнее стихи, тем лучше. Чем лучше? Всем! Тим Собакин рассказал, что некоторые свои стихи он посвящает друзьям. Я тоже буду так делать. «Дама и бульдог» посвящается соседскому Максу. Вот идет по скверу дама, рядом с ней идет бульдог. Этой даме нужно прямо, а собачке нужно сбок Рассердилась эта дама, с силой тянет поводок А бульдог пыхтя упрямо тянет даму поперек Писать вздумалась бульдожке или там сидит хорек Дама тянет вдоль дорожки, песик тащит поперек Хоризонтемы в парке вянут Дождь идет и снег идет А они стоят и тянут День, неделю, месяц, год Тут о даме и бульдоге Мой кончается рассказ Может быть, мы на дороге Их увидим и сейчас В соседнем доме поселилась Леворетка Очень смешная Звать Мнемозина Но хозяйка кличет ее Моськой Лев или Левредка Совсем не похожи Лев или Левредка А может, похожи Но слабо и редко Вообще, надо написать стихи Про разные породы собак Но я придумала только про Левредку и Овчарку Слово странное – овчарка. Нет глупее в мире слов, правильнее писать овчарка. В крайнем случае – овчарка. Так зачем все пишут ов? Я пишу овчарку с ов, а словарь совсем не прав. Нет уж, извини, словарь прав. Овчарка? Потому что происходит от слова овца Это порода, которую вывели пастухи Надо же, интересное объяснение Как-то раз у фонаря Не знаю, было это или не было Но у нас в доме все утро не было света Было темно и страшно Как-то раз у фонаря в середине ноября Утром на рассвете встретились соседи Повстречались под столбом, прямо в лоб уперлись лбом Это гавкнул Бобик, мой любимый столбик Нет, ответил Шарик, это мой фонарик Бобик фыркнул, это ложь Шарик гавкнул, что ты врешь Я тут лапу поднимал, делал аэробику А я кота на столб загнал, шарик крикнул Бобику Столбик мой, нет, мой фонарь Укуси, а ты ударь Не на жутку шла борьба У фонарного столба столб упал, фонарь погас Не могу писать сейчас У нас во дворе часто вешают объявления Пропала собака, пропал щенок Нашедших просьба позвонить по телефону Я всегда волновалась за потерявшихся А вчера подумала про маньяка Ходит темными дворами Нехороший злой маньяк И уносит вечерами Глупых маленьких собак он улыбку злою прячет, притворяясь простачком потерявшихся собачек ловит он большим сочком. Дома бедную собаку будет мучить и пугать. В общем, нужно от маньяка очень быстро убегать. Жуть написала и сама испугалась. И откуда только эти маньяки берутся, Скоро Новый год! Иван Иванович принес елочку, а я сочинила стишок. Хлопушка! В Новый год игрушки принесли к нам гости. Мы одной хлопушке. Оторвали хвостик, как она бабахнула! Вся круга струсила, шарика шарахнула, а Тузика контузила! Ну, на самом деле, Шарик, и Тузик здоровы! Это я придумала, чтобы весело было! И чтобы никто ничего без взрослых не взрывал! Мне очень понравилось слово «аф афоризм Иван Иванович объяснил, что это, это... Это такая короткая и умная фраза, которую все сразу запоминают Например, как собаке пятая нога Или хвост виляет собакой Или... Ну, я придумаю целую кучу этих аф афоризмов Если есть глава семьи, то должен быть и хвост семьи Сколько не смотри в окно, а гулять лучше Или Если человек не прав, говори ему гав-гав А еще Тех, кто на пол в доме гадит, по головке не погладят Неплохо, особенно последний Сегодня смотрела телевизор Оказывается, первыми в космос летали не люди, а собаки Здорово! Придумала историю про первых космонавток Про белку, стрелку и летающую тарелку Два космонавта, белка и стрелка, в космос летели с Земли Вдруг пролетела мимо тарелка И исчезла вдали Может, в тарелке были сардельки Или была ветчина? Ах, не догнать ее белки и стрелки Скрылась из виду она В космос умчался таинственный завтрак Сильно расстроив собак Ведь в пустоте и к тому же в скафандрах След не унюхать никак Я бы тоже слетала в космос Но боюсь Оставить хозяина одного Он без меня пропадет Соня, куда ты опять утащила грелку? Сейчас У меня праздник Иван Иванович заболел и два дня не ходит на работу Напишу стишок и буду его лечить О лечебной пользе собак Кто с собакой любит утром на прогулку выходить Может справиться с инсультом и простуду победить Тот, кто любит жирный завтрак, а потом пластом лежит За собакой от инфаркта как здоровый убежит И разбитые колени залезать для нас пустяк, Но в больнице, к сожалению, не хотят пускать собак. Написала еще одно стихотворение про людей. Вот только название не могу придумать. Собака всегда здоровается, если другую собаку встречает. А люди проходят мимо друг друга, проходят и не замечают. Хотела назвать его замечание, но Собакин предложил замечание про незамечание. В общем, надо подумать. У нас в подъезде кто-то еще пишет стихи. Интересно, кто? Я их переписала на всякий случай. Подъездные стихи. Только слабак обижает собак. Целую нежно в лобик. Бобик. Ваша жулька, воображулька! Эй, соседи, чьи псы? У меня стащили чипсы. Были еще стихи, но переписать не успела. Уборщица все стерла. Размышления в подъезде. Печально, когда у поэта нет места Несчастные пишут на стенах подъезда Ведь нет ни бумаги, ни ручки у них И некому даже прочесть новый стих Ах, бедные люди, что так одиноки Им грустно и негде записывать строки А если бы был у поэта альбом Он мог бы прославить подъезд свой и дом и улицу всю, а, быть может, планету. Красивый блокнот подарите поэту!» Прочитала Собакину. Он сказал, что я настоящий поэт, и меня можно принимать в союз писателей. А еще подарил мне блокнот, чтобы я записывала свои авторские песни. «Авторские песни!» «Музыкальный блокнот с примечаниями!» «Не понимают пение пса! Народу нравится попса!» Соня была очень музыкальной собакой, но не все это понимали. Иван Иванович говорил, что у нее нету слуха. Соня обижалась. «Но я же пою!» «Этот вой у нас песней зовется!» На тебя опять все соседи жаловались Это было неправдой Не все соседи жаловались на Соню Например, Тиму Собакину Сонины песни нравились Они просто завидуют и ничего не понимают в музыке Ты не расстраивайся Меня за пение дважды выгоняли с радио и один раз в телевидении Ух ты! Тим Собакин тоже сочинял песни и немного играл на шестиструнной гитаре Он попробовал научить соседку, но у Сони ничего не получилось. У меня когти короткие. К тому же их 4, а струн 6. Ничего боя капелла. А, а чего? А капелла. Это значит без инструментов. Сама по себе. Я так иногда делаю. Особенно хорошо получается, когда во дворе тарахтит мотоцикл или у какой-нибудь машины включается сигнализация. Точно. А мне еще нравится, когда гудит пылесос И сирена полицейская неплохо звучит А еще... Они долго вспоминали разные хорошие звуки И сошлись на том, что лучшие инструменты это... Дрель, кофемолка и чайник со свистком По совету Собакина умная Соня составила небольшой сборничек своих песен Старых и новых Некоторые из них Вы сейчас услышите Любимая песня Сони Как хорошо гулять среди прохожих И охранять хозяина от кошек И мерить в каждой луже глубину А маленькую бедную собачку Хорошенькую белую собачку Опять в квартире заперли одну А где-то есть неведомые страны Где можно рвать сосиски и бананы И увидать на улице слона Маленькая бедная собачка, Хорошенькая белая собачка, По целым дням скучает у окна. Ау -ау -ау. Ау -ау -ау -ау. Ау Ах у собак жизнь грустная такая, Из дома их одних не отпускают. Магазин ни в гости, ни в кино Вот если б так людей не выпускали Они бы тоже целый день зевали И даже завывали бы смешно Ау -ау -ау -ау. Вот так бы завывали Ау -ау -ау. Ау -ау -ау. Да ну, разве не умеют завывать, надо вот так Очень удачная песня получилась Все собаки нашего двора сразу подхватывают припев А жильцы хлопают форточками Прогулочная песня Пробовала петь ее вечером Но так хорошо, как утром, не получается Вечером лучше поются подмосковные вечера Жаль, что не я их сочинила Попросила спеть Тима Собакина Песня ему понравилась Шла по городу собачка С ней хозяин рядом шел Клумбы нюхала собачка Было очень хорошо Просто замечательно Всюду пение птичек слышно Потому что дождь прошел Солнышко на небо вышло Вышло очень хорошо И главное вовремя Шел хозяин в сандалетах А собачка шла босой Пахла радугой и летом Свежей травкой и росой И немножко колбасой Ура, ура, ура Как хорошо гулять с утра Как хорошо гулять с утра Ура, ура Ура, ура, ура Как хорошо гулять с утра Как хорошо гулять с утра! Ура! Ура! Как хорошо гулять с утра! Ура, ура! Ура! Ура! Ура! Ура! Почему собаки не летают? Сегодня у помойки ко мне подошли Шарик и Тузик и сказали, что слышали эту песню под балконом и что я крутая. Хотя пахло от них не очень Но мне почему-то было приятно Почему собаки не летают Мне никто не может дать ответ Может, им отваги не хватает Потому что крыльев нет Нет, собаки высоты не трусят И по силам было бы щенкам Оторваться от земли, как гуси И взлететь орлами к облакам Полетели бы мы Выше всех дубров Но, увы, и Почему собаки не летают Коротая в конуре свой век А причина самая простая В том, что не летает человек Не страшны ни буря, ни гроза им Ни другой какой-нибудь прогноз Если бы летать умел хозяин То его б не бросил верный пес Полетели б мы Над коврами трав Но, увы, и ав Но, увы, и ав Пудели овчарки-далматинцы По утрам покинув свой балкон, Над землей кружились бы, как птицы И пугали кошек и ворон Почему же люди не. Может дать ответ, может им отваги не хватает Или потому что крыльев нет Полетели б мы в небеса глав. Ну, увы и аф, но увы и аф Полетели б мы в небеса глав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 Волшебная собака Хочу я быть собакой служебной Я хотела бы собакой быть волшебной И гуляла бы повсюду гордо, ах С небольшой волшебной палочкой в зубах С ней бы каждое желание исполнялось И сама едою миска наполнялась И конфеты градом сыпались с небес ШОКОЛАДНОЮ начинкой а не без. А хозяин не хотел бы на работу проявлял всегда внимание и заботу и гулял со мной и за ухом чесал ну и палочку волшебную бросал и гулял со мной и за ухом чесал ну и палочку Волшебную бросал. Ах. Интересно, волшебные палочки только в книжках бывают или на самом деле? Я сколько их в парке не находила, все самые обычные. Дорогой Иван Иваныч! Дорогой Иван Иваныч, Мой хозяин дорогой, Ты меня не гладишь на ночь, Олегаешься ногой, Гонишь прочь меня с дивана, Не пускаешь на кровать, Запереть грозишься в ванной, Чтобы не мешало спать. Чтобы не мешало Тебе я все прощаю, и обиды, и пинки. Даже видишь, посвящаю я тебе мои стихи. Без тебя я вся скучаю, и не нужен мне другой. Я души в тебе не чаю, мой хозяин дорогой. Мой хозяин дорогой. Мой хозяин, дорогой Иван Иваныч, посвятила эту песню Ивану Иванычу, но говорить ему не буду, а то опять скажет, что это глупость или наоборот зазнается. Лучший в мире завтрак. Вы видали динозавров потрясающий скелет? Это лучший в мире завтрак Ужин, полдник и обед У любого динозавра Метров сто одних костей Я бы год их разгрызала Угощала бы гостей Угощала бы гостей Очень глупо в магазине Кость собаки покупать Если можно просто в глине динозавра копать. Вот возьму лопату завтра и пойду копать в саду. Не динозавра, а, значит, мамонта найду. Значит, мамонта найду. Мамонта? Ох ты, фантазерка! А что... Я по телевизору видела, что мамонтов находят в вечной мерзлоте Они там как в холодильнике лежат, свежие Ага, как сосиски Человек, собаки, друг Человек собаки друг, это всем известно Колбасы последний круг, с ней разделит честно И почешет ей живот, и утешит в горе И постелит лучший свой коврик в коридоре народ нехороший очень он последний бутерброд разделить не хочет может даже с палкой вдруг бегать за собакой в общем знай собаке друг человек не всякий в общем знай собаке друг Человек не всякий. Ну дай колбаски. Ну дай бутерброд. В общем, знай, собаке друг. Человек не всякий. Собакину понравилось. Правда, бутерброды с колбасой у него закончились, но с сыром тоже неплохие. Счастливая собачья жизнь. Эту песню нужно петь очень радостно и весело. Хорошо бы я исполнил какой-нибудь певец с именем или с фамилией. Например, Гаврилов или Николаев. А еще мне нравятся имена Лайма, Лайза и Афдотья. Но я ни с кем из них не знакома, так что пусть поет кто хочет. А лучше все вместе». Если в жизни не везет и кругом несчастья, И гоняет круглый год бедника начальства, И квартира коннура и хибарка дача, Говорит народ тогда, что за жизнь собачья! В каждом доме нужен пес, и хозяин нужен, Чтобы косточку принес песику на ужин. И никто не голодал Корку хлеба пряча И счастливою тогда Будет жизнь собачья И счастливою тогда Будет жизнь собачья Чтоб под скудки не дуреть И не рвать обои Очень нужен верный друг Лучше даже двое Пусть сияет вам звезда В тучах свет не пряча И счастливою тогда Будет жизнь собачья, и счастливаю тогда будет жизнь собачья. Полный чарший будет дом а лучше полной миской, чтоб могли соседку в нем угостить сосиской. И уйдет от нас беда, и придет удача. И счастливою тогда станет жизнь собачья, И счастливою тогда станет жизнь собачья. И счастливою тогда станет жить собачья! И счастливою тогда станет жизнь собачья!